Глава они молитвы Женец Бездны и Начало Конца Смежная Стигма, Форпост, Ясхи Поздняя Ночь Что говорят о кровавом лазаре в форпосте? С легким недоумением переспросил Хорс, уперев мутный взгляд в поднятую рюмку. Да много чего, развел дудруги. В ваше отсутствие пошел слушок, что он и Соловей прикончили отряд столпов Ясака. Так теперь изгои древнего клана носятся по округе, как в задницу ужаленные, в попытках найти обоих. Многие наши стали откровенно побаиваться выходить в тигму. Экспаты называют его красным демоном и дьяволом во плоти. Даже обещанный наград отбивает желание за ним охотиться». Они вместе с соловьем уже давно из ГЭФ и архимагов кладут пачками Большинство архимагистров и уникумов сейчас на фронте Здесь остались лишь не самые сильные А прибывшие западники редко действуют и постоянно чего-то выжидают Но как по мне, слухи все-таки преувеличены Ощерился насмешливый афганец Не такой уж этот мелкий щенок и страшный На разглагольствование изгоя было плевать, вот вонь старика все продолжала отдаляться. К тому же его появление вносит заметные коррективы в мой план, и этим необходимо воспользоваться. Если старый хрыч действительно тот, о ком я сейчас думаю, то его надобно прикончить. наприкончить. Вот насчет османского прощелыги нужно хорошо подумать. Если все эти россказни насчет продажи девушек, правда, это идеальный шанс как можно быстрее встретиться с Атоном. Правда, проблем может доставить лишь двойка архимагов, которые его охраняют. Однако время раздумий кончилось, пора браться за работу. «Выйду проветрюсь, настроение дерьмовое», — наигранно вялым тоном отчеканил я, прерывая беседу Романова и Хоруса, медленно поднимая со стула. «Скоро вернусь». «Да ты не переживай, так, Ерин, смерть в тегме дело обыденное», — махнул рукой афганец. «Ребят, жалко! Ну, такова жизнь!» «Знаю», — отозвался себя с грустной улыбкой, опуская свою руку на его плечо, между делом дав безмолвный приказ Романову, чтобы тот продолжал сидеть здесь и внимательно следить за прибывшим османом. Через мгновение юноша неуловимо кивнул и широко улыбнулся. «Спасибо за поддержку, Хорс. Я в порядке». «Эх, стареет Кирин!» «Давай поищем, Эторх, за ребят!» «Ну давай, Ямато!» — гагатнул изгой. Неспешно покинув полок тишины, а затем и саму зону отдыха, я оказался у главного входа на постоялый двор. Воня артефактов пустоты уже успела отдалиться на приличное расстояние, но уже через минут двадцать спокойного шага нос привел меня прямиком к ремесленным и промышленным кварталам и зданиям, причем располагались эти строения, Совсем неподалеку от пространственных врат, и стражи в округе, от тонных, было хоть отбавляй. Передвигаться по переулкам и заколкам полюса приходилось бесшумно, полагаясь лишь на обоняние и слух. Несколько раз двойки, а то и троги патруля, проходили мимо меня в смертельной близости. Но извечный сумрак стингмы и постройки ремесленных зданий в такие моменты были как нельзя кстати. Расстояние между мной и стариком стремительно сокращалось. Вон артефактов пустоты была уже более отчетлива. А это означало, что я еще не выжил из ума. Вот только пару минут спустя пришлось резко остановиться метров в ста, по-видимому, от главного ремесленного строения. Дальнейший путь мне преграждало одно сигнальное заклинание. Точнее, целая сеть сигнальных заклинаний. А еще пятерка воителей в ранге Ратаев и один одаренный в ранге архимага огня первой степени. «Чтоб меня Херувимы на своей купе света вознесли, вот же дрянь. А ведь не хотелось шуметь раньше времени, но выхода сейчас иного нет. Если артефакты пустоты действительно сейчас здесь, и Ясака захотят использовать их в ближайшее время, то нужно будет их опередить. Таким предметом не место на Земле. Что ж, надеюсь, мои актерские навыки меня не подведут. Главная проблема сейчас — Архимаг, а у подобных сигнальных сетей есть один небольшой минус. Первые шаги были исполнены в обычной ровной манере, а вот дальнейшие стали путанными и кривыми, и несколько мгновений спустя на глаза стражам пристал покачивающийся пьянчушка, что-то бормочущее себе под нос и идущий прямиком в сторону раскинутой сигнальной сети. «Стоять на месте!» — остался резкий голос мага, который первым завидел пошатывающийся силуэт вдали. Это закрытая территория! Поворачивай назад! Пересечешь сигнальную сеть, и мы атакуем! Пошел вон отсюда!» «Э-э-э... Госпа... господа стражи?» Невняту пробормотал незнакомец, неуверенно оборачиваясь вокруг своей оси. Но уже секунду спустя устремил свой пьяный взгляд в сторону стеновиков. «А что вы забыли? Рядом с моим... домом... «Нет, здесь, твоего дома. Это главная артефактория форпоста. Проваливай отсюда, пока цел», — повысил голос Архимаг. «Корт, да он же пьян в стейку», — вдруг подул насмешливый голос один из стражей. «И как только мимо наших умудрился пройти?» «Кто пьян? Я? Вовсе нет!» В пьяном угаре возмутился изгой, продолжая покачиваться на одном месте, но уже в следующий миг резко ухватился за рот. «Вы... что-то мне нехорошо Ха -ха -ха. Готов клиент!» Весело гоготнул еще один ротай. Пару мгновений пенчушка мутным взглядом селился что-то рассмотреть впереди. Но, сделав еще несколько кривых шагов в сторону сигнальной сети, вдруг резко покачнулся и просто повалился на спину прямо перед ней. По округе вдруг раздался громкий храп. Вся пятерка неожиданно разом заржала, не сводя взгляда с храпящего изгоя. «Говорю же, что готов, пьяница Гоевская!» ржать! Заткнулись!» Вдруг прикрикнул на остальных воителей Архимаг, покидая сигнальную сеть и, подойдя вплотную к пьянице, приложил того пару раз по ребрам, однако все манипуляции с телом были безуспешны, и, присев рядом с ним на корточки резко втянул в себя воздух и невольно скривился. «Маг действительно нашурался! Вот же алкаш. Но уже миг спустя тот вновь поднял раздраженный взор на присутствующих ротаев. «Отащите эту образину подальше и возвращайте живо назад!» Стоило троице посмеивающихся воителей покинуть пределы сигнальной сети, как пьянчушка восхрапнула громче обычного, а его туша дернулась резко вверх, на что пятерка воителей вновь разразилась волной смеха. Но гогот прекратился так же быстро, как и начался, потому как в следующий миг дежурный архимаг резко задрожал, загорепел и, продолжая дрожать всем телом, медленно коснулся своего окровавленного лица, а затем и подбородка. В нем более чем наполовину уже торчала метательная игла. Глаза его закатились, и тот, обмякнув, повалился на назем рядом с пенчушкой. Рот одного из ротаев мгновенно открылся, чтобы подать сигнал тревоги. Вот только с губ сорвался лишь тихий булькающий хрип с полустоном. С неверящим взором тот обернулся по сторонам. Ужасающая картина повсюду была одинаковая. Прямо на глазах все его товарищи медленно оседали на землю. Кто-то держался за кровоточащее лицо, а кто-то за горло. Но смерть у всех оказалась идентичной. Их настигли смертоносные метательные иглы, которые в извечном сумраке стигма слабо отсвечивали алым светом, и с каждым вдохом, Их цвет лишь усиливался. Правда, уже перед тем, как взор воителя почти погас, его затуманенный взгляд уперся в ухмыляющуюся пьянчушку, который, сидя на земле, смотрел именно на него. сама же очень, да?» Со слабой усмешкой заметил изгой, в ленивой манере поднимаясь на ноги. К чавкающему звуком он резко выдернул иглу из подбородка уже мертвого архимага и, покопавшись в его вещах, извлек ключ-артефакт. Кстати, в этом и есть минус сигнальных сетей. Тихо продолжил говорить незнакомец, как ни в чем не бывало, бесшумно приближаясь к умирающему воителю и внимательно оглядываясь по сторонам. Они плохо реагируют на мелкие детали немагического и неживого происхождения. К примеру, стальные иглы. Само собой, если они не артефактные. Ха, надеюсь, в следующей жизни эта информация тебе поможет. Подойдя вплотную к почти мертвому ротаю, Незнакомец еще пару секунд смотрел на того сверху вниз. Затем резко проткнул иглу дальше в глотку, и миг спустя как можно медленнее вернул ее обратно. Прощай, незнакомый мне страж. Схватка выдалась гораздо легче, чем я мог себе представить, а самое важное, удалось провернуть все тихо. Странно, что главная артефактория почти пустовала, и за исключением десятка спящих людей внутри, также того самого старика, что находился где-то в глубинах здания. Больше в ней никого не было. Само собой, ошивающиеся неподалеку метрах в двухсот стеновики были не в счет. Правда, все-таки пришлось попотеть. Пар минут спустя тело мертвых стражей уже лежали в тени главного ремесленного здания. Да и благодаря ключу-артефакту миновать раскинутую сигнальную сеть не составляло никакого труда. Оказавшись внутри артефактории, вновь пришлось положиться на слух и обоняние. До меня начали доноситься невнятные бормотания старого хрыча. Нос же уловил резкий запах алкоголя и артефактов пустоты. Миг спустя бешум надулось просочиться в мастерскую, что была не заперта и освещена лишь сияющими кристаллами. В ее глубине за несколькими стеллажами с различными материалами и ингредиентами расположился виденный ранее старик. Хотя само помещение более напоминало нечто общее между складом и мастерской артефактора. «Нет, нет, нет», — шептал раздраженно он, сгорбившись над рабочим верстаком. «Все не то. Этого мало. Они несовершенны. Нужно больше силы». Пришлось приблизиться к самому рабочему столу и, оказавшись за спиной старика, опустить глаза вниз. От увиденного взор практически сразу потемнел, ведь на рабочем столе в разобранном виде пристал артефакт пустоты. «Сучья кровь!» Рука моментально дёрнулась к игле, чтобы прикончить творца этой дряни. Пальцы уже успели сжать прохладную сталь, как в голове образовалась странная мысль. «Только посмей рыпнуться, либо же потянуться к своим артефактам, и я тебя сразу же прикончу», тихо прошептала старику на ухо. От неожиданности и нахлынувшего страха тот резко подскочил на месте. Но игла, прижатая к его горлу, Мгновенно утихомирил ошквал разбушевавшихся эмоций. «Не двигайся. Я прекрасно вижу, что своими железяками ты обвешен, как елка, новогодними гирляндами. А теперь отвечай на мои вопросы. Посмеешь соврать, и я тут же узнаю об этом. Ты понял?» Почти сразу старикам быстро закивал. На лбу у того мгновенно образовалось несколько испарин, а сам он скосил взгляд на меня. Когда происходит смена караула в артефактории? — У... утром, — заглатывая, прошептал тот, близнув пересохшие губы. — После восхода солнца с внешней стороны. — Сколько помимо тебя людей в здании, и кто они? — Мы подчиненные, младшие артефакторы. Я... я здесь главный. — Тогда почему главного артефактора охраняет лишь один архимаг, Ингорск-Каратаев? почему не архимаггистр из канатели никто не в курсе что я здесь ты кто это такой почти никто не знает про старик продолжая подрагивать всем телом и именно поэтому в и запихнул меня сюда в твердые неклада могут быть шпионы и убийцы романовых он опасается к тому же архимагистры из канатели сейчас старрасхват война же вот значит как это интересно твоих рук дело — спросил я, с трём иглы указывая на верстак и разобранный артефакт пустоты. — Если ты обнимолите, то... то это я его создал, да? — голокосгладывая кивнул старик, а в глазах блеснули огоньки гордости. — Но это прототип. Он должен быть сильнее. Ты тоже артефактор. — не молит Так его здесь назвали. Да и кто бы сомневался, что он должен быть сильнее. «Вопросы здесь задаю я. Как тебя зовут?» Ясака». «А теперь, прежде чем мне ответить на следующие два вопроса, советую хорошенько подумать». Тихо прошипел я, подобно змею. «Кто-то помимо тебя сможет создать анималит? И сколько таких артефактов ты успел сотворить?» «Нет, тайна создания известна только мне». «Я не идиот раскрывать ее всем и каждому! Все здесь!» Отрицательно покачал главный артефактор головой, а после длинным пальцем постучал себе по виску. «Изначально у нас было всего тридцать два анимолита. Шесть было отдано трем разным группам для убийства кровавого лазаря На этом настоял патриарх. Использовать такое оружие для убийства обычного мальчишки может лишь идиот!» Резко рассердился Азему. «И еще четыре. Отдали хунхозам. А остальные находятся в хранилище под артефакторией. Я их пытаюсь усовершенствовать. Фомайя хочет использовать анималиты, чтобы пробиться в Форпо-Шердол и дестабилизировать пространственные врата». Вот как. Значит, клан Руслана решил все-таки взяться за дело всерьез. А Долгоруков и другие столпы, похоже, оказались правы насчет намерений Ясага. Радует, что разведка и шпионы знают свое дело. «Скажи, старик, ты хочешь жить?» «Хочу, очень хочу. Мне никак нельзя умирать!» Быстро и с волнением в голосе закивал артефактор. «Ведь у меня еще столько идей, которые я не реализовал, а эта война лишь все испортила!» И в его голосе отчетливо узнавался фанатичный настрой и в то же время разочарование. Эмоциональный фон же был вовсе ничем не прикрыт. «Вот так неожиданность! Да передо мной самый настоящий безумный гений!» что посвятило свою жизнь лишь исследованию и подделке артефактов. «Тогда веди меня в хранилище. Живо!» «Да, да, конечно! Только поклянись катаклизмом, что не убьёшь меня!» «Клянусь катаклизмом, что я лично и пальцем тебя не трону!» Стихия молнии внутри тела резко вспыхнула силой, а секунду спустя с губ старика сорвался облегчённый выдох, и тот быстро засеменил в нужном направлении. кто кто ты? С тревогой в голосе внезапно пробормотал Азему, шагая вниз по деревянной лестнице. «И как... как ты сюда попал? Изгои сюда не заходят. Для них это местность закрыто Да и все знают, что здесь делают лишь лабенькие артефакты для нужд ворпоста. И мне интересно это место. Ты ведь не местный, не так ли?» Вдруг ни с того ни с сего догадался тот. «На кого ты работаешь? На Романовых, на Западников?» «Старикан, если хочешь жить, то держи свой язык за зубами», — безэмоционально проговорил я. «Но если ты желаешь, что я могу отрезать его, и тогда вопросов от тебя больше не услышит никто». «Парень, ты поклялся не убивать меня, не забывай об этом», — решил мне напомнить артефактор. «Поэтому, чтобы я не нарушил клятву, советую тебе в таком случае шагать быстрее». Спуск не занял слишком много времени. И минут десять спустя мы оба стояли напротив каменных дверей на самых нижних уровнях артефакторий. И после манипуляции магическими железяками старика те медленно стали отворяться в разные стороны. От количества низкосортных предметов в хранилище почти с порога стали разбегаться глаза, но всё это было мусором. Слабенькие артефакты левитации и ветра, влагозащитные артефакты, артефакты освещения и много-много других, которые должен был иметь при себе любой уважающий себя изгой. «Вот, вон там слева!» — прокряхтел старик в протяжной обдышкой, указывая рукой во тьму и устала седая на каменный пол. Однако стоило тщательно вглядеться во мрак, как темнота стала принимать очертания силуэтов, и, прислушавшись к неуловимому шороху, лицо медленно расплылось в холодной усмешке. «Старикан, устраивать такие комедии будешь в театре!» — спокойно констатировал я, глядя на расширившиеся от удивления глаза Азэму и стал медленно сбрасывать с куртку. После бросил ее тому в руки. «Давай, трухлявый поднимай свою задницу с пола и неси они молитвы сюда. Завернешь их в одежду. Если марионеточные артефакты посмеют двинуться, то жизни тебе более не видать. А твои железяки последнего шанса, которыми ты обвешен с ног до головы, тебя не спасут. Поверь мне на слово». Спокойно отчеканил я, а в эти хранилища моментально блестнули несколько метательных ингл «Сколько их на тебе? Шесть или семь?» «Смотрю, с собой ты носишь сразу несколько состояний. Такого себе не могут позволить даже некоторые князья. Так что даю тебе пять секунд». «Откуда ты?» — со страхом в глазах начал Азему. «Уже три секунды». «Хорошо, хорошо. Не горячись, парень!» Резко подскочив на ноги, железливо проскулил старик, подхватывая мою куртку с пола. «Я должен был попытаться...» «Обожди, сейчас все будет!» Адака, когда минуту спустя Азэм ушагал обратно, а в куртке уже приятно позвякивали друг об друга анималиты, тот невольно скосил взгляд в сторону. Взор его ужесточился, и тот с презрением резко обернулся ко мне. «На рионетке! Взять его!» — рявкнул злорать и быстро отступая в глубины помещения. «Неужели ты действительно думал, что я отдам тебе венец своих творений? Ты ничего не получишь, вор!» «Слушайте мой приказ! Убейте его!» С губ моих сорвался протяжный вздох. Взор пришлось устремить в сторону марионеток. В темноте хранилища ярким темно-зеленым светом вспыхнули три искусственные пары глаз. Судя по силе ауры, максимум старшие старше не нечита живым воителем из плоти и крови. «Ох, зря ты так, старик!» Спокойно очеканил я, забрасывая игла брата в перевязь. Мои пальцы прямо из воздуха сформировали громовое копье, которое в момент своего появления алым светом озарило все темные заколки хранилища и разразилось ужасающим треском. «Ты сам виноват в случившемся. Я ведь не хотел шуметь Поэтому не будем затягивать». «Постулат Реонорского берсерка!» Внутри тела, следом и по всем жилам, за долей вдоха распространилась волна невероятной силы. Три марионетки орудовали сразу двумя двуручными клинками и были огромны. Однако на танцы с ними не имелось никакого желания и времени. Миг спустя искусственное воинство оказалось уже рядом со мной. На всех их маневры я лишь прикрыл веки. А когда резко открыл их, громовое копье вновь разразилось шквалом вибрирующей яростной силы. Вихревая гильотина. Секунда, за ней вторая, после третья. Вот только марионетки так и оставались стоять в положении стоя с занесенными над головой клинками. Но продолжалось это недолго, потому как раздался тихий скрежет и еле уловимый звон. Двуручные мечи с грохотом повалились на земь, и прямо на глазах все три искусственных воина стали разваливаться на части. «Тебя предупреждали», — равнодушно процедил я, и при помощи поступи за один рывок оказался прямо перед ним. Затем резко вырвал куртку с анимолитами из цепких рук Азэму. «Но я не убью тебя, клятва из клятва». «Ты... Ты же тот... Тот, о ком все сейчас говорят в полисе! Как ты сюда попал?» Отступая медленно назад, тихо заскулил артефактор с невероятным ужасом в глазах. «Ты... Ты красный демон, кровавый лазарь! Ты не уйдешь далеко!» Вдруг закричал он мне в спину. «Тебя найдут! И Исака не оставит так просто этого!» «Пусть ищут», — тихо проговорил я, быстро минуя каменные стены хранилища. Однако с этим и потряс курткой в руках. «Ныряя вникла на Исака уже покойники, вы сами выкопали себе могилы и создали оружие, которое вас в итоге уничтожит». «Тебя все равно найдут!» Надрывался раз за разом азему за спиной, словно читал мантру. Но в застенках помещений его разъяренный рык был похож на хриплые вопли. «Найдут!» «Передай мой привет Фумаю, старикан. Само собой, если выживешь». Спокойно изрёк я, поднимаясь по ступеням. «Ведь шутки кончились, вы связались не с нестим рианурцем. А он своими поступками вывел из шаткого равновесия женица бездны. Никто не смеет трогать то, что я посчитал своим». Целую минуту я так и стоял в тени главной артефактории, внимательно глядя на само здание, темно-алое небо, грозовые облака, прислушивался ко всевозможным звукам форпоста ясхи. Артефакт пустоты в ладони приятно холодил кожу. И смешно подумать, я собирался силами. Узная, кто из странников Астрала, что линчеватель Мировина сейчас пребывает в подобных размышлениях, то рассмеялись бы любому встречному в лицо. «Назад ведь пути уже не будет, не так ли?» Шепотом спросил я саму себя, прикрыв на глаза. Но вот они медленно открылись, а с губ слетел тяжелый печальный вздох. «Да, не будет. Убийца навсегда останется убийцей». Толика магии молнии медленно перетекла из моей ладони, прямиком в артефакт пустоты, и без каких-либо раздумий тот был отброшен прямиком под здание главной артефактории. «Да будет так». «На все воле бездны. Как и обещал, старик, я не трону тебя пальцем». Глядя на летящий анимолитник, громко изрек я. «За меня это сделает твое творение». Секунду спустя, прямо на глазах, строения ремесленного квартала стали быстро и бесшумно исчезать в разрастающемся сером мареве, попросту превращаясь в ничто. Лишь жалкий туман остался на их месте пару вдохов спустя. Сооружения, артефакты, люди, десятки людей. Всю тишину ночи смежной стигмы разрушил звук разрываемых силой тяжести сооружений и треск самой земли, который покрывшись трещинами, медленно поглощала в свои недры ремесленные здания. Что ж, осталось небольшое дельце, а после можно возвращаться назад. С каждым моим шагом к постоялому двору Ама-Тарасу веселый шум и радостный хохот изгоев лишь продолжал нарастать. Похоже, за время моего отсутствия атмосфера в зоне отдыха кардинально переменилась, потому как стоило миновать главный вход и оказаться внутри гостиницы, звук живой музыки больно ударил по чуткому слуху, а на глаза первым делом попался тот самый шкет из Османской империи, который был уже пьян вдрызг, а рядом с ним уже топталась хохочащая толпа изгоев, подобно голодным шакалам. «Клянусь вам, друзья мои!» Я Пьяному горе, что было сил, надрывалось и мелкий прощелыг под веселую люлюканье людей. «Вже завтра утром я выкуплю этих обеих слуг, а к вечеру они будут извиваться под моими чреслами!» И ответом ему был все тот же громогласный хохот и всяческие слова и крики поддержки. Но более меня удивляли не его речи, а то, что рядом с ним сидел и сам Романов и довольный хорс. В свою очередь было заметно, что цесаревич лишь корчил у себя пьяного и мастерски подливал осману в стакан спиртное. Ладно, так и быть, Ростислав, за старания хвалю, но теперь пора бороться за дело. Нужно торопиться, ведь время на исходе, ставки уже сделаны. Жаль только, что я успел совершить лишь несколько шагов, как секунду погодя до ушей донёся звук сигнального заклинания, который своим пронзительным голом охватил весь форпост и Ясхи. «Быстро, но в остальном плевать. Пора стереть этот гадюшник с лица смежной стигмы».